Татьяна Бокова, «Стихи для детского сада» про бабушку. Мы с бабулей очень дружим, мы друг другу помогаем. Мне она готовит ужин, для нее я все съедаю. Я ее вожу за ручку, не всегда поймет прохожий. То ли бабушка мне внучка, то ли я ребенок все же. Кто кого ведет в молочный, кто кого в игрушки тащит. Мы живем с прочной, дружим дружбой, настоящей. Говорят нам мама с папой, рядом вы с утра до ночи. Только спать ложится рано, что-то бабушка не хочет. Не желает мерить лужи и песок считает грязным. В остальном мы очень дружим, несмотря на возраст разный.